и Исин. Зарагото Бессмыслица. Книга четвертая. Психологический. Часть первая. убийца бессмыслицу Цуриги Гайские. Пролог. Ведь на самом деле ты ненавидишь Кунаги Сутома. У Цуриги внезапно, без предупреждений, и предисловий, словно это естественно и предопределено, вообще без каких-либо колебаний и запинок, Без раздумий и даже без намека на такт, но без какого-либо давления или заносчивости, как если бы он поднимал взгляд или посматривал с высока, легко и спокойно, словно так и надо, спросил. Я не ответил. Однако я молча посмотрел сквозь стекла очков в глаза человека, которого когда-то звали зеленым-зеленым-зеленым, на уцуриге Гайске, и молча, в совершенном молчании, мы смотрели друг на друга, будто бы в противостоянии. И, словно он с самого начала не ожидал, что я отвечу, Оцуриги от продолжил говорить. «Если уж начали, все ее существо для тебя является источником ненависти, и мне кажется, что она для тебя всего лишь объект ненависти». «Ненависти? Да-да, ненависти. Не будешь ведь отрицать?» «Конечно же не будешь. Если бы Кунагиса Тома вообще не существовала. Так ты, наверное, думаешь. И тебе запрещено говорить, что такого никогда не было». «Запрещаю не я, конечно же, а скорее ты сам такого не допустишь. Да, честно говоря, если бы мертвой синевы не существовало, то не скажу, что счастливой, но более спокойной жизнью ты бы смог, наверное, жить». Я не ответил. Думал об этом. Вот этими своими умными мозгами, которые были высоко оценены в величайшей исследовательской лаборатории, в системе ER-3, своим умом, который так естественно вписался в окружение собственности сильнейшей в мире». Ты хоть раз думал об этом? Почему мы зовем Кунагиса Тома мертвый синевой, таким высоким обранным именем? Ты думал от чего так? Я не ответил. Да, даже так, для такого крошечного и незначительного вопроса не нужно большого интереса, лишь капелька любопытства, но даже ее у тебя не возникло. Если это не бегство, не страх, не испуг, то что это тогда такое? Вся твоя жизнь это бегство от Кунагиса Тома. С момента, как ты ее повстречал, ты только и делаешь, что бежишь со всех ног. Вот, к примеру, вспомни. Да-да, вспомни старого себя. У старого тебя было достаточно особенностей, таких, что если ты не упечивал от гордости грудь, то тебе, по крайней мере, не приходилось так жалко присмыкаться. Индивидуализма, который позволял тебе не быть скованным цепями других. Было такое? Я не ответил. Вот, к примеру, даже у меня... У этого у Царигигайски есть определенно громкое прозвище: зеленый-зеленый-зеленый. И все же она в сотни раз обычнее по сравнению с мертвой синевой. Настолько обычней, что хоть плач. Ты откуда то знаешь, и она мехе, но даже это средоточие зла, по характеристикам, сравнимая с Кунагисой Тома, этого соискателя зовут всего лишь гепардом. Нет-нет, нет-нет-нет! Даже еще раньше, как Кунагисатома, Тома, которой было всего 14, которой не было и 20. Как она, маленькая девочка, ребенок, дитя, как она смогла собрать нас всех и возглавить? Да, у Кунагиса Тома есть восхитительные навыки, достойные первого номера, так что назвать ее второй сродни дурацкой шутки. Нет, скорее даже навыки ведения войны. Вот что у нее было. И все же она была номером первым не в запредельном смысле. И тем не менее она была нашим лидером. Нашим лидером не мог быть никто другой, кроме нее. Тебя когда-нибудь это восхищало? Я не ответил. Потому что мы... все мы знали, все мы понимали. Среди восьми наших членов, не считая Кунагисы, у каждого в отдельности, независимо от того, что могли бы думать другие, у всех и у каждого было абсолютное знание и понимание. Тот я, и даже этот невероятный я сам по себе, пожалуй, никогда бы не смог превзойти эту грань смерти. Этот клубок вызывающего духа и неукротимой воли, который никого не признает лучше себя, это невероятный эгоистка Хинемоса Судзу, Даже ей ничего не оставалось, кроме как признать это. А вот почему грань смерти... Нет, может, мы могли бы превзойти ее. По крайней мере, мы могли бы. Если бы дело заключалось только в этом, все было бы просто. Не знаю, как остальные семеро, им не плевать. Но по меньшей мере, я мог бы. Если бы я симулировал, это было бы очень легко. Однако я никогда не задумывался о том, чтобы превзойти грань смерти. По правде говоря, если на чистоту, то я не хотел бы ее превосходить. Забудь, я даже представлять это не хочу. Если я что-то сделаю, чтобы потом пожалеть, я лучше остановлюсь и отступлю. Мы все это ощущали, что если сделаешь шаг вперед, то вступишь в ненормальную реальность. Вот почему. Вот почему мы зовем ее мертвой синевой. Вот почему. Ты когда-нибудь встречался с ее братом Кунаги Сайнао? Я не ответил. Я не то чтобы часто с ним встречался, но я все же могу заявить, что он весьма нормален. Вполне ясно, что он обыкновенный человек. Понимаешь, что это значит? У них одни гены, но между Кунагисой Нао и Кунагисой Тома есть тягостная разница. А что там у виной? Это значит, что дело не в генах или в ДНК, или в чем то еще предопределяющем. Иначе говоря, Кунагиса Тома — особенная ненормальность. Особая среди особых. Исключительная среди исключительных. Необычная среди необычных. Вот что такое Кунагиса Тома — И даже при всем этом она так невероятна, что думаешь, а не шутка ли это, и в то же время так ужасно, что это не может быть шуткой. Вот насколько она особенная ненормальность, несравненная странность. У тебя самого довольно интересный и причудливый характер, но ты сам понимаешь, что ты не страннее Кунаги Тома. По сравнению с ней ты все еще и еще и еще и еще и еще лежишь в рамках обычного человека, хотя самому тебе это может быть несколько неудобно. я не ответил. Скажем, все поймут, если мы определим сильнейшую в мире как средство для описания остановки, никто не станет с этим спорить, это в конечном счете подразумевается под ярким красным светом. Но Акуна там не красная, а совсем даже наоборот. Она — синий цвет, как свежее небо, радостный яркий цвет, который прощает все и все разрешает. И тем не менее ее существование призывает тебя и меня остановиться раз навсегда. И что же это означает? В итоге ты не сделал ни шагу. «Шесть лет прошло с момента, как ты ее повстречал. Ничего не усвоив, ничего не добившись, ничего не уничтожив, ничего не полюбив, ничего не найдя и ничего не бросив. Шесть лет полных годов и месяцев без ограничений просто бесцельно, бессмысленно и безначительно стояли. Ты все это время стоял. И что же это означает?» Я не ответил. «Вот почему мертвая синева — объект твоей ненависти. Объект вражды» объект злого умысла и объект смертоносной воли по логике в этом должно быть все дело это та сущность которая определенно изменила твою жизнь нет неправильно сущность которая определенно не изменила твою жизнь сущность которая не допускает изменений разумеется тебе не скажешь что ты просто дурак или глупый или малодушный ты дурак на смышленой ты глупый на находчивый ты малодушный на даровитый. за год ты осознаешь эту тяжелую истину «Для тебя мёртвая синева — лишь убийственное приложение. Вот почему я бежал, вот почему я бежал. Чтобы защитить себя, я убежал в эту огромную неожиданную систему чисто символически. У меня нет права жаловаться тебе на это моим шутливым ртом. Ты формально свободен, так что я это уважу. Однако тот побег, он даже не мог быть оформлен как побег, и ничего в тебе не изменил. А в итоге ты, на том же самом месте, откуда начал рядом с Кунагисой Тома. Там же, где ты был шесть лет назад, рядом с Кунагисой Тома. Ты же думал? Тебе же было интересно. Это же знал? Если бы Кунагиса Тома не существовала. Если бы эта игра не смерти не существовала. Если бы я не видел... Если бы я не видел, что бы было. Я не ответил. Если бы у тебя не было способности читать людей, хотя это слишком уж большая, несбыточная мечта... Единственная мечта, которая одновременно приятна и неприятна. А если не несбыточная мечта, то абсурд. Ты увидел грань смерти и встретил Кунагису Тома. Если бы этим дело кончилось, то было бы еще ничего. А может, лучше бы и не было. Но, к сожалению, ты был очарован ею, и помимо того, ты очаровал ее. Это так удивительно и ужасно, что даже невиданно и слыхано И характеризуется как абсолютное невезение. Возможно, ты это вполне понимаешь, Но больше неудачи я не знаю. Нет большего невезения, чем взаимные чувства и взаимная любовь, тем более когда речь идет о таких созданиях, как вы двое. Не считаешь? Из-за твоей души, которая ищет ее, из-за ее души, которая ищет тебя. Сколько жертв было принесено? Сколько было ранено, сколько пало, сколько погребено в вашем окружении? Я вспомнил их, и их я не ответил: Стоит лишь немного подумать о твоем прошлом, И вот доказательства. И даже не вспоминая прошлое, не оглядываясь назад, все доказано. Вспомни хоть капельку своей жизни. Как кровью смывалась кровь, как плотью снималась плоть, как костьми сметались кости. Это был твой путь. по-моему, символизирует. Да, символ. Кстати, о символах. Я уже касался этого, но гепард, а я на мехе. Из нас только этот мальчик был одного возраста с Кунаги Тома. 14 лет на момент создания кластера, иначе говоря, он того же рода, что и мертвая Синева, несет на своих плечах крест имени юного гения, и хотя не скажу, что именно из-за этого, но в группе он был ближе всех кунагиситома. Близость. Мне, как постороннему как-то неловко об этом говорить, тем более как считающего себя равному Аэномихё, но Гепард воистину был влюблён в мертвую Синеву. Очарован и пленён. Гении всегда одиноки и замкнуты, Но это не означает, что всем гениям такое по душе. Восприятие своих собратьев, восприятие людей того же рода, восприятие своей семьи, или же восприятие своей принадлежности. Неважно, как это назвать, но вот так все было. Об умении ана искать ты, вероятно, слышал от Кунагиса Тома, так что пояснять ничего не надо, да? Я не ответил. Считая нашего лидера, Кунагису Тома, нас было девять, и шесть мы хотя бы одного мы не смогли бы продолжить работать. И все же я скажу, что в самом центре была Кунагиса Тома, а также Айнами Хё. Если назвать Кунагису Тома центральным процессором, то Айнами Хё был бы экраном. Разумеется, у каждого из девяти членов нашей группы был собственный жанр, так что сказать, что кто-то был важнее всех или что кто-то был талантливее всех, такого рода иерархию было невозможно возвести. И лично я не думаю, что нужно бы было. В общем, то, что Айнами Хё тянула к ситома Тома, можно назвать судьбой. Впрочем, ты же понимаешь причину? Ты понимаешь, потому что это ты, так? А может, только ты можешь понять. Так что вот вопрос. Как считаешь, ответила ли Кунагиса Тома на чувство Эйна на его душу, его слова? Я не ответил.